2 Шлому. Млахим 1, 1, 11 Еврейская традиция считает Шлому Соломона, сына царя Давида, мудрейшим из людей. Наслышанная о его блестящем уме, уме из Эфиопии в страну Израиля, приезжает царица Шва, царица Сааовская. Чтобы проверить это труднейшими вопросами, Шлому с блеском отвечает на все из них не было ничего незнакомого царю, чтобы он не изъяснил ей. Резюмирует Библия эту встречу. 10. 3. В другом месте Библия сообщает, что Шлома сочинил три тысячи притч и свыше тысячи песен, а цари со всего света направляли к нему гонцов, чтобы узнать его мудрые речь 5. 12. 14. Традиция приписывает Шлома авторство трех библейских книг. Песни-песни песней Притчей, Мишлей, Экклезиаста, Куэллет. Репутацию Шлома-мудреца больше всего укрепил такой случай. Пришли к царю две блудницы и попросили их рассудить. Одна рассказала, что несколько дней назад обе они родили сыновей. Но прошлой ночью ребенок другой женщины умер. И та подменила своего умершего ребенка на ее живого. Встав утром покормить младенца, Она тотчас поняла, мертвый ребенок у нее на руках не ее сын. Другая женщина настаивала, что живой ребенок это ее сын, а первая блудница лжет. Шлома приказал принести мяч и повелел. «Рассеките живого младенца надвое и отдайте половину одной из женщин, половину другой». «Прошу, господин мой», — в ужасе закричала одна из женщин, — «отдайте ей этого живого ребенка, но только не умерщвляйте его». Другая же осталась непреклонной. Пусть же ни мнения тебя не будет, рубите, отдайте первой живое дитя, она и его мать, — приказал Шлома. И услышал весь Израиль о суде, и стали бояться царя, ибо видели, что мудрость Божья в нем, чтобы вершить суд. 3.16.28 Завоевание отца принесли Шлома самое большое и прочное за всю еврейскую историю царство, поэтому у него хватало времени для отвлеченных размышлений и средств для грандиозного строительства. И именно Шлома построил первый храм, который простоял до 586 года до нашей эры Впрочем, мудрейшим из мудрейших в одном, Шлома не был достаточно разумен в другом. Чтобы соорудить храм, он ввел непомерно высокие налоги, ежемесячно отправлял по 10 тысяч израильтян на принудительные работы в Ливан, чтобы расплатиться за купленные там строительные материалы. Сочетание высоких налогов с принудительным трудом вызвало возмущение у народа, помнящего о горьком египетском рабстве. Ропот усилился, когда оказалось, что чрезвычайные налоги продолжают взымать, и после завершения строительства храма ни один еврей никогда не имел так много жен, как Шлома. Библия сообщает, что у него было 700 жен и 300 наложниц. Многие, если не большинство из них, были знатными чужеземками, посредством которых Царь поддерживал добрые отношения с их странами. К несчастью, не столько шломом влиял на религиозные убеждения своих нееврейских жен, сколько они совращали мужа в свою веру. Библия так говорит о царе, соорудившем великолепный храм. Не было сердца его полностью предано Господу. Как сердце Давида, отца его, он строил и святилище для идолов, чтобы его нееврейским женам было где молиться. Плюралист, в общем-то. 11.3.10 В гневе Бог заявил Шлома, что отнимет у его потомков царство, оставив под его правлением только одно колено, колено Ягуды, и то лишь ради раба моего Давида и ради Иерусалима, который я избрал. Несмотря на столь строгое осуждение царя в тексте Библии, в еврейской традиции преобладает образ молодого мудреца Шлома. Имя Шлома остается популярным у евреев, В нем выражается надежда родителей на то, что их сын будет так мудр, как и его древний тезка.